Попадая на синие или бордовые стекла, делал их сапфировыми или рубиновыми. Здесь все было значительным и внушало трепет. Огромный орган с тысячами труб представал как копия самого собора. Большой балкон для хора над главным порталом, каменные ступени, ведущие к высокой кафедре, бронзовый навес над ней, все массивное, основательное, оно рождало чувство безопасности и покоя. Пенни и Дэви... Были уже в Нефе. Они стояли в центральном проходе на уровне третьего ряда и возбужденно говорили что-то молодому священнику. У него было удивленное и недоверчивое лицо. Пенни первая увидела ребеку вскрикнула и бросилась к ней. Дэви с радостным воплем последовал за сестрой. Священник тоже пошел к ребеке Теперь их было четверо, но теперь им не нужна была даже армия. Их защищал собор». Здесь они были как в крепости, здесь их никто не мог достать. Точнее, ничто. И это было их последнее прибежище. В машине перед магазином Хэмптона Джек работал педалью газа, прогревая двигатель. Он спросил у него, «Вы уверены, что хотите поехать вместе со мной?» Большой человек ответил, «Вовсе нет. У меня нет никакого иммунитета против Лавеля, как есть он, например, у вас». Я бы с удовольствием остался в теплой квартире, зажженным светом, горящими свечами. но ну и оставайтесь. Вы же сказали мне все, что требуется в нашей ситуации. Вы сделали все возможное и ничего больше мне не должны. Я должник перед самим собой. Ехать с вами и при необходимости помочь вам, вот что я сейчас должен делать, чтобы не оказаться перед еще одним неправильным решением. Джек включил передачу, все еще придерживая машину педалью тормоза. «Ну хорошо, но я не знаю, как буду искать ловеля. Вы просто будете чувствовать, по каким улицам ехать, где сворачивать. Благодаря обряду очищения вами теперь руководят высшие силы. Звучит неплохо, только я пока не чувствую этого руководства». «Почувствуйте, лейтенант. Но прежде всего...» «Остановимся у церкви и наполним эти сосуды». Он поднял два небольших кувшина святой водой. «Церковь будет в кварталах в пяти по прямой отсюда». Джек сказал, «Отлично, но у меня есть одна просьба. Какая?» «Не зовите меня лейтенанта Макей, Меня зовут Джек». А «Вы тоже можете говорить мне «Карвер», если вам так нравится». «Да, нравится». Они улыбнулись друг другу. Джек отпустил тормоза, включил дворники и выехал на улицу они вошли в церковь. В вестибюле было темно, пустой зал едва освещали несколько тусклых огней, да три или четыре свечи. Здесь пахло ладаном, но пахло скипидаром видимо, совсем недавно мастикой полировали достаточно обшарпанные скамьи. Над алтарем выступало большое распятие. Хэмптон перекрестился и преклонил колено. Джек не был верующим, но он вдруг почувствовал непреодолимое желание последовать примеру своего спутника. Ощущая себя в эту ночь представителем Рады, он испытывал потребность выказывать уважение всем добрым богам, как бы их ни называли. Похоже, высшие силы действительно решили руководить им, как это утверждал Карвер. В мраморной купели неподалеку от них было совсем немного святой воды, Джек сказал. Мы не наполним даже один кувшин. Карвер протянул его Джеку. Не волнуйтесь, попробуйте. Джек опустил кувшин в купели и провел им по дну, думая, что наберется не больше половины. Но был удивлен, обнаружив, что кувшин полон. Он удивился еще больше, увидев, что воды в купеле не убавилось. Джек посмотрел на Карвера в полном недоумении. Негр в ответ улыбнулся и подмигнул. Кувшинчик с водой он убрал в карман пальто, а пустой протянул Джеку. И опять Джек наполнил сосуд, и опять воды в купеле осталось столько же, сколько было. Стоя у окна, Лавель вглядывался в бушующую темноту. Он отключился от связи с маленькими убийцами. У них еще будет время убить детей Доусона, и жаль, что он пропустит такое зрелище. Но времени оставалось в обрез. А Джек Доусон выходил на первый план. Он направлялся сюда, и никакая магия не могла его остановить. Лавель и сам не понимал, как это произошло так стремительно и помимо него. Он терпел поражение? Возможно, он ошибся, наметив убийство детей. Боги рады всегда защищают детей и наказывают Бакуров, использующих свою силу против них. Наказывают жестоко. В таких случаях надо быть осторожным и осмотрительным.